Глава 70. Гречка встречает старых знакомых. Ощутившись на этой площади, беглец остановился в раздумье. Куда теперь направиться и что предпринять? Прежде всего есть, как некормленной собаке хотелось, поэтому гречку обуял великий соблазн полакомиться пищей вольной, выбранной по собственному вкусу и прихоти после стольких месяцев скудной арестантской еды, и он направился в утешительную. По крайности, пожаревш самую сласть, и песельников с музыкой послушаешь в придачу. Как-то странно и дико почувствовал он себя на первый раз после долгого заключения среди вольных людей и в вольном месте. Опять же и опасался несколько, как бы его не признал кто-нибудь, Как бы молва не пошла промеж темного люда о его внезапном появлении, первое время беглый всех и всего опасается, пока не привыкнет к своему положению. Скромно усевшись в один из темных углов, он принялся уже за соображение... «Чего бы лучше съесть, поросенка ли, заливного или яичницу с ветчиной?» Как вдруг к столу подошел посторонний человек и пристально стал против него. «Да, нечто это ты, Осюшка?» — спросил он тихо и удивленно. «Какими ветрами занесло?» Перед гречкой стоял сыновитый, седобородый старец с благочестивым и добродушно-строгим выражением лица. Это был патриарх Мазов. «Проф Викулыч, батюшка!» — воскликнул Гречка, простирая к нему обе руки. «Присядь, благодетель!» «Да только не кричи! Я ведь здесь пока еще под секретом!» «Как под секретом?» — сдвинул старик, свои седые брови. «А ли ты лататы от дяди задал?» Гречка утвердительно кивнул головой. «Юрок, брат, Юрок!» — не без удовольствия закачал головой Викулыч. «Как же теперече жить-то? Бирка нужна». «Точно нужна. Липовый глазок надобно добыть». «Да это тебе не штука, а пока место как, до картинки. Не гопать же, чтобы влопаться». «Да я уж к твоей милости», — просительски поклонился Гречка. Уж так-то, родюшенек, что встренулись. Чего ж тебе надоть? — спросил Викулыч. Затынь ты меня, отец, хоть до завтрава. Оглядеться на воле надо бы с первоначалу. Оболочься, тоже накидалище какое не есть, опять же, и голубей да шифтан. А в этом наряде того и гляди, признают. — Это могу, — охотно согласился патриарх Мазов. Так нечего тебе тут ухлить за даром, а хряй скорее на мою домовуху, там не мокро по крайности, предложил он. Похрястать хочу, заметил гречка. Туда и хрястанья, и канувки закажу принести, а здесь говорю, нечего тебе, скипидариться, зеник ты чужих тут не занимать стать. И едва старые знакомцы успели выйти из комнаты, направляясь ко внутренним закоулкам утешительной, чтобы оттуда невоскресным ходом проюркнуть на квартиру патриарха, как вдруг им перегородил дорогу еще один старый знакомец. — Аль мерещится мне? — воскликнул Фомушка блаженный, растопырив свои лапища навстречу гречке. — Друже мой, все ты ли еси? «Тебя ли зрю, а часами своими?» брыстый окаянный строго притопнул на него старец. «Иерарх!» — шутовски воскликнул Фомушка, приложив руку к колбу и вытягиваясь во фронт по-солдатски. «Тебе, уба, и честь по чину патриаршему. Данде же подобает, а подобает сия вовеки!» Промолвил он, отвешивая низкий поклон Викулычу. Начнет звонить, пожалуй. Не ты его пристегнуть с собой, суши дело будет. Тихо посоветовался Викулыч с гречкой и кивнул фомушке идти вместе с ними. Ты, в это подвяжи, нечего болтать, промеж народу обратился к нему патриарх. Дело ведь, тайное. «Э-э-э, стал быть, кума от ткача, задала стрекача. Ладно, смекаем.